А в-третьих, друг мой, ты забываешь то, что я сказала тебе. Я не позволю тебе налагать какие-либо ограничения на мои знакомства, как не допущу, чтобы ты делал меня жертвой глупой и необоснованной ревности. Холодно отрезал Луиза. Генрих покраснел, хотел что-то сказать, но сдержался. Хорошо, Луиза, тихо сказал он после недолгой паузы. Допустим, что мои желания в твоих глазах не стоят ничего, но в таком случае ты должна будешь смириться перед требованиями обстоятельств. «У нас нет средств, чтобы вести широкую расточительную жизнь. В полтора месяца мы истратили такую сумму, на которую люди среднего достатка живут с семьей больше года. И ведь на меня ушло очень мало из этих денег. Все пошло на...» «Ты, кажется, попрекаешь меня», — запальчиво крикнула Луиза. «И не думаю, я просто открываю тебе глаза». «Ну так ты мог бы сделать это раньше. Ты не имел права жениться, раз не можешь предоставить жене сколько-нибудь сносное существование». «А раз уже ты женился, то выворачивайся, как знаешь. Меня это не касается. А если будет касаться, тогда уж не посетуй. И если ты не хочешь, чтобы я обратилась к Вантурсу за судой, то достань сам денег, где хочешь. Я давно говорю тебе, чтобы ты бросил глупое самолюбие и обратился к отцу». Генрих с сожалением посмотрел на жену и, протягивая ей письмо, которое он перечитывал при ее появлении, тихо произнес «Прочти это письмо, Луиза. Может быть, хоть оно ответит тебе за меня». Луиза взяла письмо и прочла следующее. Генрих «Сегодня ко мне обратились твои кредиторы, и я, дорожа именем барона в Гоффман, заплатил по всем твоим обязательствам, но вместе с тем я предупредил их и просил распространить как можно шире среди своих сограждан, что старый барон Гоффман не заплатит более ни единого пфенинга за своего неразумного сына, окончательно потерявшего последнюю каплю здравого смысла. Я хочу объяснить тебе свое поведение». «Хотя я глубоко огорчен твоим поступком, но против тебя у меня нет ни малейшего раздражения или злобы. Да и может ли отец сводить какие-то счеты со своим родным детищем? Но из просмотра поданных мне расписок и магазинных счетов я пришел к убеждению, что был глубоко прав, предостерегая тебя от женить бы на авантюристке. Прежде всего обращает на себя внимание величина суммы, истраченной в такое короткое время». «Я знаю тебя. Ты, милый и скромный мальчик, никогда не позволяющий себе безумной расточительности. Ты даже не тратил того, что я был готов предоставить в твое распоряжение. Но насколько прежде ты был скромен, настолько же теперь стал расточителен. Хотя мы очень богаты, но нашего состояния при таких безумных тратах не хватит даже на несколько лет». «Значит, уже из желания не умереть в глубокой старости без куска хлеба я должен оградить наше состояние от таких расходов. Вот почему я сказал, что не заплачу больше пфенинга за тебя. Ты меня знаешь, от своего слова я не отступлю». Затем, просматривая характер твоих трат, я убедился в том, что ты по-прежнему остался скромным мальчиком, а все эти безумные расходы сделаны твоей женой. Я не стану разоряться ради женщины, внесшей без того достаточно много горя в нашу семью, не говоря уже о том, что это бесполезно, бездонной пропасти не заполнишь. Вот почему я должен, хотя и с болью в сердце, предоставить тебя своей собственной судьбе». Но если ты сознаешь свою ошибку и пожелаешь исправить ее, твой отец всегда с распростертыми объятиями примет тебя. Буду ждать, что отрезвление не заставит себя ждать. Оскар Барон Гоффман Прочитав все это, Луиза скорчила презрительную гримасу. Она совершенно не обратила внимания ни на скорбный тон письма старика, ни на справедливые укоры. Ей было важно только то, что вытекало из этого с практической стороны. А из последнего вытекало то, что в дальнейшей жизни с Генрихом ей Луизе уже нечего ждать просвета, ну а следовательно... Последующие дни Луиза была смирна, тиха и послушна. Она легко дала мужу согласие не идти на бал к Вантурсам. Генрих был уверен, что на молодую женщину письмо отца произвело благотворное действие. Он повеселел и с двойным усердием приналег на небольшую работку, которую ему удалось получить в Генте. В тот день, когда был назначен бал у вантурсов, Генрих заработался довольно поздно. Возвращаясь домой, он с удовольствием вспомнил, что Луиза ради него отказалась от развлечения, о котором так давно мечтала. Генрих хотел побаловать жену, зашел по дороге в гостиницу и накупил разных любимых Луизой деликатесов. Но каково же было его удивление, когда дома он жены не застал? Войдя в комнату жены, Генрих обратил внимание, что на столе валялась пустая шкатулка от драгоценностей. Зная, как сильно любила Луиза обвешиваться драгоценностями, он решил, что жена все-таки не исполнила обещание и, соблазнившись, в последний момент отправилась на бал. Тогда Генрих поспешил одеться и тоже отправился к Вантурсам. Однако он не застал на балу своей жены. Да и самый бал был вял. Жена и дети Вантурс оказались расстроенными и смущенными. Еще бы! Хозяин дома таинственно исчез куда-то и не присутствовал таким образом на собственном празднике.